«Мы переглянулись». «Слушайте», — сказал врач, — «вы это все всерьез? Неужели вы серьезно верите в то, что эта машина отправилась путешествовать во времени?» «Без сомнения», — отвечал путешественник, и нагнулся к камину зажечь лучинку. Потом, закурив трубку, он взглянул психологу в лицо. Психолог, чтобы скрыть свое смущение, достал сигару и тщетно пытался закурить ее, забыв обрезать конец. — Скажу больше, — продолжал путешественник, — у меня там почти окончена большая машина. Он кивнул в сторону лаборатории. — И когда она будет собрана, я намерен сам совершить путешествие. — Вы хотите сказать, что ваш прибор отправился в будущее? — спросил Фильби. — В будущее или прошедшее, я не знаю, наверное. Психолог после небольшой паузы вдруг сообразил. — Она должна была отправиться в прошедшее, если только она вообще куда-нибудь отправилась. — Почему? — спросил путешественник. — Моя предпосылка, что машина не передвинулась в пространстве. Затем, если бы она отправилась в будущее, то должна была бы находиться здесь все это время, так как ведь она как раз проходила бы через это время. Но, — возразил я, — если бы машина отправилась в прошедшее, то она была бы, видимо, и когда мы только что вошли в комнату, и в прошлый вторник, когда мы тоже были здесь, и в предыдущий вторник, и так далее. — Серьезное возражение, — заметил провинциальный мэр, и с видом беспристрастия повернулся к путешественнику. — Нисколько, — отвечал путешественник и обернулся к психологу. — Вы задумались. Ну что ж, как раз вы можете им это объяснить. Ведь это, знаете, будет впечатление за пределом восприятия. Неопределенное впечатление, так? «Ну, конечно», — отвечал психолог и тотчас же обратился к нам. «Это простая вещь в психологии. Мне надо было раньше подумать об этом. Это достаточно ясно и действительно может служить для поддержания парадокса. Мы не можем видеть и не можем определить движение этой машины так же, как не можем видеть спицы вертящуюся колеса или пулю, летящую в воздухе. Если машина двигается во времени в 50 или в 100 раз скорее, чем мы, если она проходит через минуту в то время, когда мы проходим через секунду, то впечатление, производимое ею, должно равняться 1,50 или 1,0 того впечатления, которое она бы произвела, если бы не двигалась во времени. Это достаточно просто. Он провел рукой по тому пространству, где раньше находилась машина. «Вы видите?» — сказал он, улыбаясь. Мы не спускали глаз с пустого стола в течение нескольких минут. Наконец путешественник во времени спросил нас, что мы думаем обо всем этом. «Это звучит довольно правдоподобно. Вот теперь ночью», — отвечал врач, — «но подождем до завтра. Подождем утро с его здравым смыслом. «Не хотите ли взглянуть на самую машину времени?» — спросил путешественник. Он взял в руки лампу и повел нас через длинный холодный коридор в свою лабораторию. Я живо помню мерцающий свет лампы, странный, широкий силуэт его головы, пляшущие тени на стенах, мы идем за ним, озадаченные, но все еще не доверяющие. Помню, как мы увидели в лаборатории большую копию маленького механизма, того самого, который исчез на наших глазах. Одни части машины были сделаны из никеля, другие — из слоновой кости. Некоторые же принадлежности были, несомненно, вырезаны или выпилены из горного хрусталя. В общем, машина была готова. Но изогнутые хрустальные стержни лежали еще недоделанные подле чертежей на скамье. Я взял один из них, чтобы получше рассмотреть. По-видимому, он был сделан из кварца. Слушайте, сказал врач, вы и в самом деле все это всерьез. Или это шутка, вроде того привидения, которое вы показывали нам на Рождество? «На этой машине, — сказал путешественник, подняв лампу над головой, — я намерен исследовать время. Полагаю, это ясно. Никогда в жизни я не был серьезнее, чем теперь. Никто из нас не знал, как отнестись к этому. Из-за плеч врача я встретился глазами с Фильби, и он многозначительно подмигнул мне».